на дальнюю васютинскую заимку они прискакали на рассвете так как рая не умела ездить верхом пришлось запрячь тренчика и трястись в жесткой безрессорной двуколке. застоявшийся жеребчик рвал и метал в коротких оглоблях летел по темной тайге смело за несколько минут до рассвета завязил двуколку в трясине но понатужившись выволок на простор и поскакал дальше неумелым галопом. Молодому жеребчику, наверное, передалась тревога девушек. Взволнованный он мчался прополую, прижав уши к костистому черепу, распушив хвост, бринча накладной уздечкой. Незадолго до заимки тренчик, видимо, почувствовал горячими ноздрями медвежий дух, перепуганный задрожал так, что по широкому крупу прокатилась близкучая волна. Гранька и Рая всю дорогу молчали, но сидели тесно, однако одной, как патроны в обойме. Рая с каждым часом все отчаяние бледнело. Гранька, наоборот, злилась, фыркала от нетерпения. Она правила лошадью умело, вощи держала широко, хорошо зная тайгу, выбирала тайные тропки, все спрямляла и спрямляла путь. Когда тренчик почуял ноздрями медвежий дух, Гранька выхватила из-под сиденья одноствольное ружье, положила рядом. Васютинская заимка показалась все-таки внезапно, хотя за полкилометра до нее Тренчик заржал. Ему тут же ответил лошадиный голос, а скоро появилась и сама лошадь, прыгающая навстречу Тренчику спутанными ногами. Это был известный рай жеребчик Васька, веселый и резвый и иноходец. Под замшелыми раскидистыми лиственницами стоял дом-не-дом, сруб-не-сруб, а небольшая крепость, сложенная из очень толстых бревен, защищенная от медведев островерхим частоколом, тоже из толстых бревен. Вместо окон щели, наверху росла трава и торчала жидкая осинка. Строения топили по-черному, как баню или курную избу, поэтому над дверью бархатилась сажа и пахло дымом пожарища. Рая осторожно вылезла из двуколки, разминая затекшие ноги, подняв голову, прошлась вдоль городьбы. Дойдя до ворот, она остановилась, провела ладонью по лицу, словно умывалась. Лицо у нее было туповатое. Глаза остекленели. Не сон ли это? Не выйдет ли из-за лиственниц под поясный лыком мужичок с ноготок? Не проскачет ли на сером волке Аленушка с Иваном Царевичем? Нет ли под домом курьих ножек? Стояли сказочные деревья, обросшие бородами мухов. в Солнце сквозь ветви не могло пробиться. Тишина была особой, вязкой и липучей. Птицы молчаливые, скучные. Высоко-высоко в макушках лиственниц пошумливало, погуживало, но шум этот был не земной, небесный. Рая замерла. Опять увиделось серое замкнутое пространство с перекошенным полом и потолком. Оно мерцало и покачивалось, уютное и одновременно жутковатое вызывала сладкую боль под сердцем, туманила голову. Что все это значило? Почему видение серого пространства так часто приходило к ней, доставляя радость и страдания? Вокруг гудели миллиарды комаров, подружка гранько уже надела на комарник, от этого походила на лиственницу, такая же слепая, глухая, тремучая, и рая затаила дыхание. Первобытное существо в накомарнике в серое пространство вошло, как в собственный дом, принадлежа ему заняло центр, захватило все главное. Что это? Подумала Рай и почувствовала, что кожа лица, рук, шеи запылала. Тысячи комариных жал вонзились, сладострастно замерли. на день накомарник-то!» — голосом из прошлого сказала Граня. Они тебя до кости обгложут. Надевая на комарник рая, подумала, что без комариного гудения.